Чарльз Прат и Эдвард Бэдфорд злились на Аршпальда за его непримиримую позицию. Надо было прогнуться под правительство, как это сделал Морган, и тоже были бы хорошими. Рокфеллер теперь больше думал о себе. Он неукоснительно следовал распорядку дня, регулярно менял резиденции. А Сетти опять расхворалась. Да так, что не вставала с постели. В 1907 году она целых десять месяцев подряд провела дома, не ходила в церковь и даже не спускалась к завтраку в кругу семьи. Не была она и на свадьбе младшей дочери Уильяма и Миры, 25-летней Джеральдины и Марсела Хартли доджа президента оружейной компании Ремингтона. Церемония, состоявшаяся 18 апреля, прошла скромно в доме у Уильяма, поскольку в феврале жених лишился отца и все еще был в трауре. Зато, писали журналисты, это была самая богатая пара в мире. Додж в свои 26 лет унаследовал семейное состояние в 60 миллионов долларов, а личное состояние Джеральдины оценивалось в 101 миллион. К лету стандарт-ойл была похожа уже не на спрута, а на медведя, отбивающегося от своры собак. Иски против компании были поданы в суды шести штатов Техас, Миннесота, Миссури, Теннесси, Агайо и Миссисипи, не считая семи федеральных. Компания Water Спирс» была оштрафована и изгнана из Миссури. В Теннесси рассматривался законопроект о запрещении деятельности Треста. В Агайо большое жюри выдвинуло за год 939 обвинений против Рокфеллера и прочих членов руководства «Стандарт ойл В Чикаго «Стандарт ойл Индиана» обвинили в получении незаконных скидок от железной дороги «Чикаго» и «Олтон», Уже после принятия закона Элкинса, в то время как Рокфеллер всегда утверждал, что с 1887 года стандарт-ойл отказалась от этой практики. В конце июня 40-летний, но уже полностью седой Кеннесса Маунтин Лэндис, назначенный в 1905 году федеральным судьей Чикаго, запросил данные по капитализации и доходам за 1903-1905 годы. На требование окружного прокурора предоставить список сотрудников, имеющих доступ к этим данным, юрист Стандарт-Ойл Джон Миллер ответил «Гори в аду». Это было по меньшей мере невежливо. Лэндис велел разослать повестки в суд нескольким членам руководства, включая Рокфеллера. Джон Ди сбежал к Прентисам в Питсфилд, штат Массачусетс. А оставшийся дома Сетти, страдавший от эмфиземы легких, велел никому не говорить, где он, а письма отправлять на имя Парентисов. Узнав, что Лэндис хочет судить Рокфеллера в Чикаго, Тедди Рузвельт и Чарли Бонапарт встревожились. Если магнат явится туда, его уже нельзя будет привлечь к суду в рамках более громкого федерального дела. К Лэндису отправили человека объяснить, что к чему, но тот ответил, «Я был бы рад услужить мистеру Рокфеллеру, но он выставляет дураком моего судебного исполнителя, и я заставлю его предстать перед судом, чтобы восстановить уважение к суду». Но Рокфеллер уже сам понял, что ему выгоднее подчиниться. Он неожиданно связался с Лэндисом из Питцфилда и добровольно принял повестку. 5 июля Джон и Уильям Рокфеллеры, а также Генри Флаглер, прибыли в новую контору «Стандарт-Ойл-Индиана» в Чикаго, чтобы посовещаться с юристами. Джон Ди по-прежнему советовал уйти в несознанку, но Флаглер возразил, что времена изменились. Старая пословица, что «молчание золота» теперь не работает. Впрочем, юристы были согласны с Рокфеллером. Все, кроме самого молодого, Роберта Стюарта. «Мистер Рокфеллер, после того, как присутствующие здесь выдающиеся талантливые юристы высказали свое мнение, я не смею выразить свое», — сказал он. «Молодой человек, я плачу вам за то, чтобы вы высказывали свое мнение». «Мистер Рокфеллер». В глазах закона вы ничем не отличаетесь от любого другого гражданина, и на вашем месте я бы явился в суд. Утром 6 июля 1907 года перед зданием федерального суда в Чикаго собралась плотная толпа. Ждали, топтались с ноги на ногу, переговаривались в полголоса. «Вон он идет!» — крикнул вдруг кто-то, и толпа подалась вперед. Два десятка полицейских дубинками расчистили путь для Джона и Уильяма Рокфеллеров. «Вот его фотография в газете была!» — завопил уличный мальчишка, указывая пальцем на Джона Ди в соломенном канатье и с тросточкой. Тот улыбнулся. Несмотря на все усилия блюстителей порядка, с его пиджака оборвали пуговицы. Когда братья наконец поднялись на шестой этаж, где находился зал суда, побагровевший и вспотевший Уильям проворчал, отдуваясь: "Безобразие, неслыханное обращение". Джона Ди это как будто забавляло; он даже спародировал репортера газеты "Сан", пытавшегося делать заметки в блокноте, хотя его толкали со всех сторон. Двери зала закрылись но толпа, оставшаяся перед ними, так шумела, что полиции велели очистить коридор. Мистер Рокфеллер выглядел хладнокровнее всех в зале. Каждое его движение было медленным и полным достоинства. Он шел медленным шагом, его ответы на вопросы суда были еще медленнее, узнали на следующий день читатели газеты «Сан». Допрос выглядел так. «Мистер Рокфеллер». «Чем занимается так называемая компания «Стандарт Ойл Нью-Джерси»?» Строго спрашивает судья Лэндис. «Я полагаю, Ваша честь», — начинает Рокфеллер и будто сбивается с мыслей. Делает паузу, крутит в руках трость, закидывает ногу на ногу. «Я полагаю, Ваша честь». Лэндис раздраженно стучит по столу очками, зажатыми в кулаке. Я полагаю, ваша честь, она управляет нефтеперерабатывающим заводом в Нью-Джерси. Через пятнадцать минут Лэндис сдался. Да и люди в зале роптали. Ну, сколько можно мучить бедного старичка? В подарок ко дню своего рождения, 8 июля ему исполнилось шестьдесят восемь лет, Джон Ди получил иммунитет от уголовного преследования и тотчас снова попросил Аршбольда принять его отставку и не впутывать в судебные разборки. Свою просьбу он возобновлял две недели подряд, но ему принадлежало 27,5% акций «Стандарт Ойл, втрое больше, чем Флаглеру, и Аршбольд не позволил ему отвертеться. К тому же 22 июля Генри Роджерс пережил инсульт. Тогда Рокфеллер передал 32 миллиона долларов в распоряжении дирекции общего образования, не приминув объявить об этом прессе, которая теперь была на его стороне. Утром 3 августа плотная толпа вновь штурмовала вход в зал суда. Лэндис зачитывал решение по делу стандарт «Ойл Индиана». На компанию, уличенную в использовании льготных тарифов на железнодорожные перевозки, был наложен штраф в 29,24 миллиона долларов по 20 тысяч за каждый из 1462 транспортов нефти, перечисленных в обвинительном заключении. На эти деньги можно было построить пять боевых кораблей, выплатить годовое жалование 48 тысячам 730 чернорабочим. Сумма составляла чуть больше половины общего номинала монет, ежегодно чеканившихся по заказу федерального правительства и чуть меньше трети капитала «Стандарт ойл оценивавшегося в 100 миллионов. Марк Твен сказал, что это напомнило ему слова молодой жены после первой брачной ночи. Я этого ожидала, но не думала, что будет такой большой. Рокфеллер находился в Кливленде и играл в гольф с тремя знакомыми. Вдруг они увидели мальчика рассыльного, бегущего к ним по газону, размахивая желтым конвертом. Рокфеллер взял конверт, Дал мальчику десятицентовик и прочитал приговор суда, не изменившись в лице. Потом засунул письмо в карман. Ну что, господа, продолжим. И послал мяч на сто шестьдесят ярдов. Сначала никто не осмеливался задать вопрос, вертевшийся у каждого на языке. Потом самый храбрый все же спросил. Сколько? 29 миллионов 240 тысяч. Максимальный штраф, я полагаю. Ваша очередь, джентльмены. В тот день Рокфеллер был в превосходной форме и прошел 9 лунок за 53 удара, его лучший результат, ничем не выказав гнева или огорчения, сообщила на следующий день газета Кливленд Плейн Диллер». Впрочем, он оборонил фразу судья Лэндис, Умрет гораздо раньше, чем этот штраф будет уплачен А еще до конца дня сделал заявление В отношении компании проявлена большая несправедливость Она происходит от незнания того, как был основан этот крупный бизнес За все эти годы никто так и не узнал, да и не задумывался о том, каким образом компания возникла 9 августа Фредерик Гейтс написал Рокфеллеру, что разочаровался в Тедди Рузвельте и надеется лишь на то, что этот поразительный и бездумный грабеж и разбой от имени закона пробудит предпринимателей нашей страны и думающих людей, показав им, в какую пропасть мы катимся. В течение недели после вынесения приговора Курс акций «Стандарт-Ойл» упал с 500 до 421 доллара. В сентябре «Стандарт-Ойл» предложила следователям сделку. Она покажет свою бухгалтерскую отчетность и будет подчиняться антимонопольным законам, если правительство отзовет свой иск. Гарфилд был готов согласиться, но не Рузвельт. «Раз... «У нас заведено уголовное дело на этих людей, мне бы не хотелось его закрывать», сказал он Чарли Бонапарту. Акции железных дорог тоже падали, свободных денег становилось в обрез, и в сентябре Рокфеллер сделал депозиты в нескольких нью-йоркских банках в виде облигаций, которые можно было использовать как гарантию правительственных займов. С этой спасательной операцией он получил комиссию в 2%. В середине октября на Нью-Йоркской бирже произошел обвал. Уолл-стрит охватила паника. К банкам выстроились очереди из вкладчиков, торопившихся забрать свои деньги. Чеки Треста, Никербокер перестали принимать, и его президент Чарльз Барни попросил... Джона Моргана о встрече. Банк Никербокер был основан в 1884 году школьным другом Моргана Фредериком Элдриджем. Барни использовал средства треста, чтобы сбить цены на медь и завладеть этим рынком, обскакав «Юнайтед Копер Компани», стремившуюся к тому же. 22 октября помощники Моргана изучили бухгалтерию банка И Морган вынес свой приговор «Пациент безнадежен». Примечание. 14 ноября 1907 года Чарльз Барни застрелился. Конец примечания. В ту же ночь министр финансов Джордж Картелью Встретился с Морганом в отеле на Манхэттене и предоставил в его распоряжение 35 миллионов долларов из правительственных средств для прекращения паники, которая, подобно цунами, накрыла всю страну. Узнав о крахе Никербокера, Гейтс рано утром позвонил Рокфеллеру в Покантико и сказал, что публичное заявление нефтяного магната могло бы успокоить население. Подумав, Рокфеллер продиктовал по телефону Мелвилу Стоуну, главе Associated Press, заявление «Финансы страны находятся в полном здравии, а если потребуется, он отдаст половину всего, что имеет, для поддержания платежеспособности США». На следующее утро эти слова перепечатали все американские газеты, а в Покантико слетелись журналисты. «Вы что, вправду отдадите половину своих акций?» «Да у меня их кучи, джентльмены, целые кучи!» Рокфеллер вложил в National Сити Банк 10 миллионов долларов, и у него теперь самый большой золотой запас и ресурсы в наличных. Они всегда приходят к дяде Джону, когда у них неприятности. 23 октября Джеймс Стилман ответил на призыв Джона Моргана спасти американскую трастовую компанию и вместе с Джорджем Бейкером из First National Bank передал ему 3 миллиона. По сути, это были деньги Рокфеллера. 24 октября Джон Ди впервые за много лет вошел в подъезд дома 26 на Бродвее, чтобы исполнять свои обязанности, раз с него их не снимают. Он предложил Моргану свои услуги, и тот с его помощью собрал за один день фонд в 25 миллионов долларов, что помогло спасти от банкротства с полсотни брокерских контор. При всей неприязни к Моргану Рокфеллер отдавал ему должное. Он действовал быстро и решительно, когда быстрота и решительность были необходимы больше всего для восстановления доверия. Проведя в виде исключения день в конторе, Рокфеллер вернулся в Покантико и продолжал играть в гольф. Ему было уже тяжело ходить пешком от лунки к лунке, поэтому он разъезжал между ними на велосипеде. Утром во время игры его постоянно отвлекали срочными сообщениями. Каждый раз он садился на велосипед, ехал к каретному сараю, где стоял телеграфный аппарат, отдавал распоряжение и возвращался к игре. Это был прекрасный момент, чтобы наладить отношения с президентом и привлечь его на свою сторону. Но Арчбольд опять наломал дров. В конце октября сенатор Джонатан Борн из Орегона намекнул Рузвельту, что если правительство заключит договор со «Стандарт-Ойл», Та поможет ему снова выдвинуть свою кандидатуру в следующем году. Гарфилд назвал это предложение глупым подкупом. К тому же Рузвельт уже заявил, что не пойдет на третий срок. Между тем Джону Ди пришлось спасать от разорения своих родственников. Усидевшего без денег Маккормика он купил акции International Harvester на 4,5 миллиона долларов и дал 7 миллионов взаймы под залог ценных бумаг брату Уильяму, по уши увязшему в биржевых хитросплетениях. Примечание. С учетом того, как жена Макормика Эдит, любила драгоценности и как часто обновляла свой гардероб, финансовые проблемы ее мужа не вызывают удивления. Однажды Эдит вышла в свет в таком тяжелом серебряном платье, что едва могла дышать. У нее была накидка из 275 звериных шкурок. На щиколотке она носила золотую цепочку, а на шее ожерелье от кортье с десятью изумрудами и более чем полутора тысячами мелких бриллиантов. У нее была нитка жемчуга стоимостью 2 миллиона. В апреле 1908 года, узнав, что Эдит и Гарольд занимают деньги, чтобы поддерживать роскошный образ жизни, Рокфеллер прочитал зятю нотацию. Поскольку мое внимание было привлечено к этому вопросу, я осведомился о расходах Альты и Джона и обнаружил, что они составляют менее трети твоих. Конец примечания. Советник Рокфеллера Генри Купер считал, что этого мало. Но Джон Ди иронично заметил, не будьте слишком строги, мистер Купер. Не забывайте, Уильям очень богатый человек. Фрэнк занял у Уильяма 184 тысячи долларов под обеспечение живым товаром 800 голов скота и 100 мулов с канзасского ранчо. Но не знал, Хотя мог бы догадаться, что гарантом половины этого займа выступил Джон.